4. На следующий день выпало воскресенье. Традиционный день отдыха у ковбоев. Команда Роланда тоже решила отдохнуть. Разумеется, мы должны отдохнуть, обосновал принятое решение Катберт. Все равно ведь понятия не имеем, чем занимаемся. В это воскресенье, шестое после их прибытия в Хембри, Катберт отправился на верхний рынок. Нижний был дешевле, но его мутило от запаха рыбы. Искал Пончо яркой раскраски и старался не заплакать. Ибо его мать обожала Пончо. И иногда, когда она скакала на лошади, Пончо развивалось на ветру. У него защемило сердце. Так захотелось домой. Артур Хит, Роландов Камей, до такой степени затасковал по маме, что у него влагой заблестели глаза. «Да, шутка, достойная Кадберта Олгуда». Он стоял, рассматривая длинный ряд пончей и пледов, заложив руки за спину, как зритель в картинной галерее, при этом глотая слезы. Когда его легонько похлопали по плечу, обернувшись, Кадберт оказался лицом к лицу со светловолосой девушкой. Кадберта не удивляло, что Роланд по уши влюбился в нее. От одного взгляда на нее, даже одетую в джинсы и мужскую рубашку, захватывало дух. Волосы она забрала несколькими кожаными заколками, а таких ярко-серых глаз Кадберту видеть еще не доводилось. Кадберт подумал, что остается только гадать, как это Роланд умудряется вообще что-то делать, к примеру, чистить зубы. И уж, конечно, девушка это просто спасла Кадберта. Сентиментальные мысли о матери как ветром сдуло. «Эссей?» — большего ему вымолвить не удалось. Она кивнула и протянула ему некий предмет, который жители Мэнджеса называли «маленький карман», точнее, кошелек. Шили их из кожи, места в них хватало лишь на несколько монет и пользовались ими по большей части женщины, но не возбранялось носить в карманах и мужчинам. «Вы это уронили?» «Нет, благодарю, Эссей». Кошелек несомненно мужской, черный без вышивки, но он никогда раньше его не видел и вообще не пользовался кошельками. Он ваш? Она так пристально посмотрела на него, что Катберт испугался, а не прожжет ли ее взгляд кожу. Ему следовало все понять сразу, но его ослепило ее внезапное появление, а также приходилось признавать ее ум. Почему-то от красавиц ничего умного не ждешь. Как правило, красавицы далеко не умны. Больше, чем проснуться утром, по разумению Берта, от них и не требовалось. Ваш. О да, конечно. Он буквально выхватил у нее кошелек, почувствовал глупую улыбку, растворшуюся по лицу. Э, теперь, когда вы сказали мне об этом, Сэй. Сьюзен. Губы ее улыбались, но глаза оставались серьезными. Прошу вас, зовите меня Сьюзен. «С удовольствием. Примите мои извинения, Сьюзен. Дело в том, что мои мозги и память, осознав, что сегодня воскресенье, взялись за руки и отправились отдохнуть. Убежали, можно сказать, временно оставив меня без царя в голове». Так он мог бы тараторить еще целый час. Раньше тараторил, Роланд и Аллен могли подтвердить. Но Сьюзен строго, как старшая сестра, осадила его. «Мне нетрудно поверить, что вы лишились контроля над вашими мозгами, мистер Хит, или языком, что болтается под ними. Но, надеюсь, в будущем вы будете более внимательно приглядывать за вашим кошельком. Доброго вам дня!» И она ушла, прежде чем Катберт успел произнести хоть слово.